Глава третья. Рогатый начальник и первое задание. Почему я должна вас слушать? Неприятный тип, сидящий на краю обрыва, почесал пористый нос, поморщился, удерживая чих, но потом все-таки чихнул. Звук вышел неожиданно тихий и скромный. Он никак не сочетался с тяжелой черной тростью с золотым набалдашником в виде свиной головы, которую тип вертел в руках, и с большими бараньими рогами, что росли у него на голове. «Потому что тебя больше нет, Василиса Лукьянова». Равнодушно проговорил демон и обернулся на меня. Глаза у него оказались водянистые. Никаких алых языков пламени или чего-то адского. Просто усталый мужик с рогами. И с копытами. Но все равно страшно. И отсюда нет дорог, кроме тех, которые покажу я. «Вы пока ничего не показываете». Я осторожно уселась на землю, но подальше от обрыва. мертвая я себя не ощущала от слова совсем, а вот вокруг все казалось каким-то неправильным, будто я попала в чужой сон. Не люблю тратить слова. Жду, пока ты сама сложишь два и два. Глупость и планы на будущее. Случайную встречу в отеле и этот обрыв. Успехи есть? Или еще посидим? От его слов мне стало знобка. Какой отель? Перед глазами сразу промелькнули картинки. Желтый пакет, доставка, ошарашенное лицо Макса, а потом... Потом было больно. Но совсем недолго. И темно. И почти сразу обрыв и этот рогатый тип. За краем обрыва, внизу, кипела лава, но тепла я не ощущала. Как и не слышала звука от лопающихся на поверхности пузырей. И запаха раскаленного камня тоже не чувствовала. Вокруг все ненастоящее. Или это я теперь такая? Я тайком щепнула себя за запястье и чуть ойкнула. Больно, между прочим. Значит, Макс. Там, в отеле. А потом выстрел. Обидно вышло. Хотя... Вряд ли этот напыщенный богатенький козел будет переживать из-за какой-то малознакомой девушки. Виделись всего один раз. И зачем я его там окликнула? Наверное, от неожиданности. Отдала пакет заказчику, повернулась, а там... «А там он. Я умерла, да? И это то, что после смерти?» «Да», — согласился рогатый. «Как тебе?» «Скучновато, и я не люблю вулканы», — осторожно сказала я. «Мне теперь всегда тут сидеть?» Я подобрала мелкий камушек и сбросила вниз. «Ничего, ни стука, ни булька. Река лавы и синее небо». «Ну да». Не пятничный боулинг. «А вы тут главный?» «Почти», — ответил тип. «Как у вас говорят на замещении, теперь тебе предстоит спуститься туда». Трость указала куда-то в лаву «и пребывать там до скончания времен». «Спасибо, как-то не хочется». «Мне не нравился рогатый, но лава не нравилась еще больше». И лезть туда только потому, что кто-то сказал, что там мне самое место... Вот еще. Вы говорили про дороги. Рогатый откровенно зевнул, но я почувствовала, что именно этого вопроса он ждал. Да, есть второй вариант. Я всегда и всем предлагаю второй вариант. Мудрые выбирают первый, глупые, как ты, второй. Очень внимательно слушаю. Я на всякий случай еще отодвинулась от края. И только сейчас поняла, что совершенно голая, да и на вид какая-то прозрачная, призрачная. Сколько мы со Светкой шутили, что после смерти я поселюсь у нее в квартире и буду запугивать соседей. Я предлагаю тебе существование. Нет, не жизнь. Свою ты уже прожила. Весьма бестолково, кстати. Но я дам тебе бытие и работу. Я чуяла подвох. Этот рогатый ничуть не лучше торгаша на рынке, пытается мне всучить просроченный товар и еще содрать денег побольше. Бытие и работу — это как? Охранять средневековый замок? Дразнить уфологов? — предположила я, но внутри себя уже поняла, что решила. Соглашусь. Даже на нежизнь. На все. Потому что когда у тебя под ногами лопаются пузыри лавы, Купаться в них совсем неохота. «Хорошая девочка, шутки шутишь», — похвалил Рогатый. «Твое существование будет нести одну цель. Оно должно меня развлекать. Но задания, разумеется, будут». «Согласна». «Ну вот, я соглашаюсь работать потусторонним клоуном». Докатилась. «Развлекать Рогатого?» «Интересно, а что он считает за развлечение?» Вдруг какую-то штуку типа чумы. Подпиши. На колени мне лег лист бумаги. Теплый, будто из принтера. На листе печатными буквами черным по белому значилось, кем я буду ближайшую тысячу лет. Это шутка? Мне очень захотелось скинуть рогатого типа в лаву, даже если это будет последнее, что я сделаю. Но силы в моих полупрозрачных руках не было. Даже лист договора я не могла удержать ты всегда можешь выбрать другое. Рогатый тип указал вниз и мерзко улыбнулся. Если не устраивает договор. Вот еще, сказала я и приложила руку к листу бумаги, на котором было написано, что теперь я фея. Мелкое создание с крылышками, из которого все время сыплется всякая сверкающая пыльца и чудеса. С волшебной палочкой, как в мультике. Вжух! И я уменьшилась в сто раз, одновременно переместившись куда-то за тысячу километров от лавы, рогатого и обрыва. И шлепнулась на задницу. Подо мной слегка спружинила, а потом где-то сбоку квакнула. Похоже на пруд. И занесло меня на лист кувшинки. Хорошо хоть не в воду. В первую очередь я встала на ноги и хорошенько себя рассмотрела. В капельке росы, разумеется, зеркал же тут не было. Утешала, что я сильно не изменилась. Так, мелочи. Все равно, что маскарад. Волосы забраны в высокий хвост какой-то зеленой пружинкой, похожей на усик гороха. Уши стали в два раза больше и заострились, как у эльфа. Но за спиной были крылья. Настоящие. Среднего размера, полупрозрачные, как у стрекозы, но шире и крупнее. Я попыталась ими взмахнуть, но ничего не вышло. Из плюсов одежда на мне тоже появилась, но легкая, по человеческим меркам. Полупрозрачное платье из рыжего кленового листка, сшитое какими-то серебристыми нитками, вроде паутины, но не липкой, короткое, едва прикрывающей попу. Держалось платье явно магией и не сползало. Под ним было тонкое белье, пахнущее сиренью. На ногах сапожки, темно коричневые но плотнее платья, вроде как из дубового листка, на небольшом каблучке. На шее бусы из каких-то зеленых кристаллов, на руках широкие браслеты, Тоже из листьев, только ажурных. В остальном я выглядела как Василиса, которая решила нарядиться на корпоратив феи день но по пути завернула на мастер-класс в стриптиз-клуб. Налюбовавшись, я плеснула себе в лицо пару горстей воды и села на пестик кувшинки. Лист под ногами дрогнул, и рядом приземлилась огромная лягушка. Ну это мне она показалась гигантской, с моими-то размерами. Кажется, встреча удивились мы обе. Я завизжала, а лягушка в панике свалилась с листа кувшинки и скрылась где-то в недрах пруда. Если предположить, что феи как люди прикреплены к своим местам жительства, я представила паспортный стол для фей, фейскую поликлинику, фейские госуслуги и нервно хихикнула. То место, где я оказалась, парк неподалеку от моего дома, в пяти остановках. Во всяком случае, где-то за деревьями гремела музыка и грохотали аттракционы. Там была летняя воскресная ярмарка. Выходит, пока я болтала с рогатым, время шло, и я пропустила пару месяцев своей жизни. Или не жизни. «Васька, ты теперь фея», — сказала я вслух. Вроде голос оставался моим, нормальным, но наверняка обычному человеку он слышался комариным писком. «Тебе дадут задание, надо будет его выполнить. Ничего сложного. Обычная работа? Не хуже, чем курьером?» «Нет, намного хуже» потому что я умерла. Без паники, поистерить ты успеешь. У тебя на это тысяча лет, успокоила я сама себя. И кажется, это подействовало. За тысячу лет что-то наверняка придумается. Дыши, осваивай крылья и жди свое первое...